«Алексей Гибер. Космоволки. Курс на Зару 17 Есть!» Штурман-серохвост потянул за рычаг, и корабль, взрывев, ускорился вдоль астероидного кольца. «Капитан Белоклык! Какие дальнейшие инструкции?» «Необходимо проскочить в соседнюю галактику. Там можем наткнуться на вражеские корабли». «Но включим скрытый модуль! Прибавьте мощность! Времени мало!» «Так точно, капитан!» Белоклык уселся в гравикресло, проверил по сканеру. По плану пролет в соседнюю галактику произойдет в течение часа. Задерживаться в созвездии Коро не хотелось. Планеты здесь были сплошь безжизненными, а сама галактика служила транзитной зоной для удобных перемещений по космическим просторам. Белоклык уже, коро, казалось живой, но не населенный другими космоволками или иными животными. Живой, скорее как одушевленный, словно коро наблюдала за ним своими газовыми глазами планетами, высматривая в их корабле уязвимое место. Капитан, необходимая скорость достигнута, готовы к переходу выполнять! Рявкнул Белоклык и закрепил стабилизаторы в кресле. Корабль загудел, завыл, как волк на луну, и тут же все смешалось в темноте, звездах, астероидах. Белоклык, вцепившись в кресло когтями, перевел взгляд на штурмана Серохвоста. Шкура того словно содралась с головы, являя мясистую морду, и тогда корабль. Тряхнула. «Да ну! Охотник до солнечных зайцев!» — победно взревел Тоха и бросил карточку на подоконник. «Одолейте любого волка войны заберите одну карту из руки оппонента. Шесть атаки! Давай, что там у тебя?» «Да так нечестно!» — насупился Егор, но поднял веер из карточек рубашкой к Тохе. Оглядел взглядом свою руку. Только бы не забрал «Звездного дозорного». «Только бы не забрал Звездного Дозорного! Только бы не!» Тоха прошелся пальцами по верхушке его карт, остановился на одной из них и внезапно вернулся к Звездному Дозорному. Вытащил наугад. Егор попытался сжать карту посильнее, но куда там? «Офигеть!» — рассмеялся Тоха, увидев, какую карту забрал вслепую. «Не повезло тебе, брат! Что сказать?» Егор совсем скис. Оставшаяся партия прошла быстро. Тоха докинул укус туманности и выставил легендарку, который очень гордился. «Лунный разбойник Клыкс». У Егора же полезных карт совсем не осталось. После потери дозорного крыть было нечем. Он попытался кинуть волчью маскировку, но ее тут же развеяли сигнальным огнем. Пришлось сдаться. «Да ладно, не расстраивайся!» Голос Тохи потонул в треле звонка. «Пора было спешить на урок». Он быстро перемешал карты, отделил свои, вернул Егору Дозорного. «Отыграешься еще!» На математике Егор тихо достал из рюкзака свою небольшую коллекцию, перетасовал карты в руках, держа их под партой. Колоде явно требовалось больше мощи. «Ничего. Сегодня как раз среда. Глядишь, ему выпадет легендарная карта из пачки. Да такая, что Тоха обзавидуется!» Он еще раз перемешал меж собой... «Волчий бластер», «Звездного дозорного», «Луну-ускоритель». «Грачев!» — ворвался в волчьей туманности злобный голос. «Какое решение у задачи?» Егор дернулся, взглянул на Елену Павловну, прищурился, переведя глаза на доску, та пестрела цифрами, формулами. Даное решение примыкали к числам, как пристыковавшиеся к космопорту громоздкие корабли. «Я... э... Егор замялся. «Еще раз увижу, что не слушаешь, влеплю двойку в журнал. А теперь взял ручку и записывай. Итак, для решения нам нужно...» И голос математички вновь потонул в космических пучинах. До конца шестого урока досидели с трудом. Не терпелось уже поскорее накинуть рюкзак и помчаться на Казимирова, купить новый выпуск журнала. В гардероб Егор ворвался одним из первых, ловко лавируя среди ровесников, схватил свои вещи и бросился к выходу. На улице вдохнул глубоко. Пахло прелыми листьями и сыростью. Свежий воздух после душных классов казался спасением. «Ну, ты чего там застрял?» Дождался он, наконец, Тоху. Тот выходил из школы поникшим, поправляя тяжелый рюкзак. «Мама позвонила, сказала, домой срочно гнать. Им с отцом помочь надо. Прости, Егор». «Сегодня без меня пойдешь», — уныло выдавил он. «Ты же выпуск пропустишь?» «Не пропущу», — неуверенно ответил Тоха. «По магазинам потом поедем, попрошу отца заехать на Казимира купить. Придумай что-нибудь». «Ладно, я погнал, а то мне сказали, прям быстро домой». «Давай», — пожал он руку Егору и быстрым шагом двинул за школьные ворота. Егор лишь вздохнул вслед. Огляделся по сторонам. Сквозь стеклянные двери увидел в холле дружков зуба. Не желая нарываться на проблемы, зашагал в сторону Казимирова, пока те не вышли из школы. До киоска на Казимирова, где продавали свежие выпуски «Космоволков», идти было с полчаса. Находился он на окраине, теряясь среди промзон и одноэтажного торгового дома с глупым названием «Планета Синереченск». Егору всегда казалось, что на планету с таким названием не прилетит ни один уважающий себя «Космоволк». «Да что там Космоволк?» Ни один живой организм во Вселенной не захочет жить на планете с таким именем. Космоволков коллекционировали далеко не все. Кто-то отдавал предпочтение Скуби-Ду, самые скучные сверстники покупали Волли, но несколько месяцев назад, увидев на прилавке броскую обложку с кислотными цветами и суровым волком, стреляющим из бластера, Егор понял, его интересует только этот журнал. Космоволки действительно завоевали свою аудиторию. Пускай и расходились скромными тиражами, а качество рисунков было гораздо хуже, чем у конкурентов. Но было в похождении капитана Белоклыка и его команды что-то неуловимое. Как звездолет на суперускорении, что заставляло Егора и его знакомых раз за разом возвращаться на Казимирова в ожидании новых выпусков. С момента запуска Егор собрал уже 11 журналов. В них команда капитана Белоклыка успела посетить планету Вартек, сразиться с лисами-захватчиками, найти сокровища древней цивилизации и вот сейчас собиралась отправиться в другую галактику в поисках новых приключений. История в космоволках подавалась По крупицам. И Егор ночами перечитывал с фонариком уже затертые страницы, рассматривая нарисованные взрывы и перестрелки, пытаясь выискать затаенные смыслы в диалогах главных героев и предугадать, куда еще занесет Белоклыка и его команду. Сразу после комикса журнал рассказывал о реальных планетах и звездах, кратко описывал достижения в науке, подсказывал интересные факты о созвездиях, обсуждал новейшие разработки в ракетостроении. Космоволки были интересными не только своим сюжетом. Егор всерьез начал задумываться над тем, чтобы пойти учиться на инженера-ракетостроителя. С тем, что космонавтом ему не стать, он свыкся уже давно. Со спортом не заладилось с детства, а в космонавты берут только спортивных, как говорил папа. Киоск стоял особняком в конце улицы Казимирова, словно одинокая планета на краю галактики. За стеклом можно было увидеть «все». Раскраски, кулинарные сборники, мою прекрасную дачу, сигареты, мыльные пузыри. Но Егора интересовало только одно. Он бегло окинул взглядом витрину. Нового выпуска «Космо-волков» видно не было. «Здравствуйте!» — поприветствовал он хмурую тетку лет сорока, разгадывающую сканворд. «А... а космо-волков не привозили еще?» Тетка посмотрела на него поверх очков. «Привезли, привезли, вот, недавно завоз был. Пятьдесят рублей с тебя, мальчик!» Пробормотала она и, пошарив под прилавком, достала заветный, запечатанный журнал. Егор достал из кармана смятую бумажку, расправил, протянул в окошко. Руки дрожали от возбуждения, не терпелось поскорее добежать домой, распаковать журнал, отложив чтение на вечер, под чай, а перед этим вскрыть глянцевую упаковку и достать оттуда карточки». Собери свою команду, гласил каждый выпуск Космоволков, заставляя в предвкушении распечатывать очередной пакет с карточками в ожидании легендарки. Карточки были самым ценным ресурсом. В первом выпуске Космоволков объяснялись правила игры в них, а капитан Белоклык подробно рассказывал о разновидностях, которые могли попасться в каждой пачке. Были среди них и герои, и злодеи, и оружие, и даже космические аномалии, но самыми ценными считались легендарные карты, которые попадались супер Тохов он нашел одну такую в одном из прошлых выпусков, и теперь почти каждая партия заканчивалась его победой. «Спасибо!» — бросил Егор и, засунув журнал под куртку, побежал в сторону дома. «Почти у дома», — в соседнем дворе его окликнули. Слышь, грач! Он обернулся и внутри что-то обломилось, словно внутренности попали под град астероидов. Ему навстречу шел, ухмыляясь, Зуб со своими дружками. Тени громко переговаривались и тыкали пальцами в сторону Егора. Ну чё, купил выпуск новый? Дашь заценить? Подошел Зуб вплотную и уставившись сверху. Егор лишь помотал головой. Ужадёга! Усмехнулся Зуб. «Ну и хрен с тобой!» «Сыграем партейку!» Егор прикинул, мама еще не вернулась с работы, но отец уже мог. Если он не вернется совсем скоро, то его могут начать искать, позвонят в школу, математичка непременно напомнит о случае на уроке. «Только играем на карточке!» Процедил зуб и сплюнул. «А то что, как сыкло, да?» «А так все по чесноку, кто победил, забирает карты проигравшего». «Всю колоду не заберу, не сы. «Ну че, думаешь?» «Я не... засал что ли?» Егор уставился на окружившую его компанию. «Откажись он, в школе уже завтра все будут считать его сыклом, а Зуб с компанией так и не отстанет, пока не добьется своего. Согласись, вполне возможно, потеряет все свои карточки, которые трепетно собирал до этого». В горле встал противный ком. «Ну чё?» Зуб начал раздражаться. Егор заметил, что тот сжимает кулаки. «Играй мне!» «Завтра!» — тихо ответил Егор. «Давай завтра здесь, после школы. Уроков меньше. Сейчас мама искать будет». «Завтра!» Зуб ухмыльнулся. Егор было подумал, что все, конец, карточки у него отберут силой. Но тот неожиданно расплылся в довольной улыбке. «Ну завтра так завтра. Иди к мамке грач. Не придешь завтра к четырем сюда же. Считай, я выиграл. Потом ты еще раз жалеть будешь, что не сыграл». Поверь! Поволчи, оскалился он. С -с спасибо! бросил Егор и, протиснувшись среди друзей зубы, поспешил к выходу со двора. Уже отойдя далеко, выдохнул. Журнал под ветровкой приятно грел тело. Все было хорошо. Пока что. Капитан! Насколько все серьезно? Вы не насколько все серьезно! Капитан Белоклык потер глаза, тяжело вздохнул. При пролете к Азерусу-17 корабль попал в деформационную аномалию, и теперь один из внешних двигателей болтался где-то посреди бескрайней ночи, пока они застряли в транзитной, забытой всеми галактике. Один из безжизненных участков Вселенных — звездная пустыня, как выразился, младший пилот Аскальный, и они остались здесь черт знает насколько. «Необходимо выбраться из корабля и произвести внешний ремонт. Мы можем вылететь на запасных реактивных мощностях, но для этого понадобится проверить обшивку на наличие повреждений и устранить их. Сейчас вывод внутренних двигателей невозможен по причине образовавшейся вмятины». «Сколько времени это займет?» «По моим прикидкам, в районе светового дня. Все необходимые инструменты есть, сейчас я подготовлюсь. С жесткошерстным, к вылазке, и тогда...» «Выполнять!» «Есть, капитан!» Механик «Острозуб» отдал честь и, виляя хвостом, устремился в каюту. Капитан Белоклык вздохнул и вернулся на палубу. «Серохвост! По связи с Цандром все еще глухо!» Поинтересовался он, не глядя в сторону штурмана. «Так точно, капитан! В канале связи нет! Не то, что помех, там нет вообще ничего!» «В каком смысле? Там что?» «Пустота!» Белоклык дернулся, бросил взгляд на Серохвоста. Тот не мигающе смотрел на безжизненную тьму за обзорным окном. В его стеклянных глазах колыхалась тьма. «Серохвост, вы...» «А?» Тот помотал головой, и на словно спало. Улыбнулся Белоклыку. «Простите, капитан, просто задумался, как еще можно связаться с Центром. Есть у меня несколько идей, попробую все, что в моих силах». — Хорошо. — выдавил Белоклык. — Я пойду к себе. — В случае чего, зовите. — Так точно, капитан. Голова Белоклыка раскалывалась. Похоже, скакнуло давление на фоне перегрузок. Он прошел к себе в каюту, выключил свет, прилег. В полной темноте высвечивался лишь лунный диск иллюминатора, за которым виднелась неизвестная планета темно-красного цвета. Белоклык взглянул на нее, нахмурился, а затем отвернулся к стене и постарался уснуть. «Чего за...» Егор с удивлением уставился на последнюю карточку из набора. До этого ему попались две повторки. Один редкий звездолет, пару волков-солдат, созвездие, но это... Такую карту он видел впервые. «Мертво волк». «Рекдость. Легендарная. Атака. Вопрос. Здоровье. Мёртво. Активная способность. Пожирая -э -э -э свою команду, чтобы все стали мертвы. И владельц». На картинке был изображен один из космоволков. Кажется, Егор не видел такого на других карточках. Одна лапа держалась на лоскуте кожи с обрывками шкуры, правый глаз растекался по окровавленной морде, а сам волк в это время раззявил свою длинную пасть, словно пытаясь сожрать взявшего карточку в руки. Художник, рисовавший ее, постарался на славу. Были видны растущие раны по краям пасти, полностью черный фон без единой звезды, горящий космолет вдалеке позади». Егор еще раз внимательно изучил карточку, перевернул. «Нет, все та же рубашка с надписью «Космоволки», все тот же стиль изображения. Но от находки веяло жутью, и не только от рисунка, но и от ошибки в редкости, и от отсутствия нормальных характеристик, и от непонятной способности». «Вот тебе легендарка!» «Блин», — протянул Егор со смесью разочарования и настороженности. Карта выделялась на фоне остальных, кислотных, своей палитрой, и будто совершенно не вписывалась в колоду. Егор вздохнул и убрал коллекцию в ящик стола. Постарался отвлечься, поделать домашку, но ну в голову то и дело, словно космолеты на посадку, влетали образы со злополучной карточки. Почему ее вообще выпустили? Она ведь очень странная, совершенно не вписывается в остальной набор, да и не делает ничего полезного. Брак. Да вряд ли! Нарисовано-то ведь хорошо. Может, это суперлегендарная карта, которая встречается только в единственном экземпляре. Бывает же такое. Тогда тоха со своей обычной легендаркой обзавидуется. Не выдержав, Егор открыл ящик стола, достал колоду, нашел злополучную карточку, рассмотрел еще раз. Мертва волк все еще выглядел пугающе по сравнению с другими рисунками, но уже казался преимуществом. Кто знает, вдруг именно он поможет обыграть зуба. «Я в тебя верю», — зачем-то прошептал Егор, погладив пальцами по шершавой поверхности карты. «Помоги мне, мертво волк!» «Егор, кушать!» — позвали с кухни. Он подскочил, поспешно убрал колоду обратно в стол, улыбнулся своему отражению в зеркале шкафа-купе. Получилось как-то криво, будто оскалился по волче и пошел на кухню. За ужином папа, как всегда, рассказывал что-то про нерадивых клиентов в автомастерской. Мама обсуждала мужа, тетя Светы, ее коллеги из больницы, а Егор бесцельно ковырял вилкой пюре. «Солдат, ты чего не жрешь?» — хохотнул отец. «Случилось чего?» «Не», — протянул Егор неуверенно. «Пап, а что делать, когда кто-то сильнее тебя, но тебе нужно дать отпор?» «Тебя в школе обижают, Егош! обеспокоенно спросила мама. Егор поморщился, ведь тысячу раз просил не называть его так. «Не обижает, нормально все. Я просто книжку одну читаю, там главный герой слабее, чем враги. И они вечно его побеждают, вот я и хочу узнать, что можно...» «Что за книжки такие? Они у вас в школе совсем уже?» Мама начала распаляться. «Да не школьно это...» «Так, солдат...» — серьезно взглянул на него отец. «Ты должен понимать, что если тебя обижает, кто...» то сразу нам говори, мы тебя в обиду не дадим. А насчет книжки твоей, всегда, знаешь, можно прибегнуть к хитрости, если селенок не хватает». «К хитрости? Обмани врага!» Папа проигнорировал сердитый взгляд мамы. «Знаю, обманывать плохо, но если заведомо слабее, дерись мозгами, хитри, обманывай, е наем... Короче, выжимай из ситуации максимум. Думаю, в книжке твоей герой также поступит. Понятно? Да. Егор впервые за вечер улыбнулся. Все действительно стало понятно. Вот и славно. А теперь ешь, чтоб без пустой тарелки за стола не встал. И папа, усмехнувшись в усы, продолжил рассказывать маме про какого-то мужика с работы. Перед сном Егор еще раз проверил карточки. Мертво волк лежал на самом верху колоды, поблескивая растекшимся глазом. «Хитрость!» — словно мантру повторил Егор заветное слово. «Хитрость!» Ему снился безжизненный космос с горящим космолетом вдалеке. Егор плыл по черному-причерному небу, пролетая меж обломков космического корабля. А вдалеке белой точкой сиял мертво-волк. У него было лицо зуба. Он смеялся. «Доложить обстановку!» Мы, мы начали устранение поломок, когда жестко-шерстный вдруг застыл. Я я ему говорю, ты чего? А он взял плазмодрель и прислонил ее к, к, к шлему. Зайчи уши его бы побрали. Дальше что? Четче? Он он сказал, луна тринастей зовет. Или что-то я не... Простите, капитан, все произошло слишком быстро, я не... Он погиб. Прожег, прожег себе шлем, сразу разгерметизация и голова. Достаточно острозуб. Сходите в медчасть, примите успокоительное. Вернемся к починке позже. Капитан, он, он утащил с собой ящик с инструментами. Немного еще осталось в резервном отсеке хранения, не, не, не, но, но, я не уверен, что этого... «Идите, Острозуб, идите!» Острозуб кивнул и, развернувшись на негнущихся ногах, двинулся прочь из каюты. Белоклык шумно выдохнул, обхватил голову лапами, оперся локтями на стол. Все шло просто ужасно. Сначала выход из строя двигателя. Дрейф в неизвестной транзитной галактике. Потом странное поведение штурмана. Теперь вот это. Смерть одного из членов экипажа грозила проблемами на Большой Земле шорстный был верным исполнителем и никогда не горел желанием покончить с собой во время ремонта обшивки корабля. Что там сказал Острозуб? Луна внутренностей. Белоклык повернулся к иллюминатору. Бордовая планета будто стала ярче, насыщенней. На ее поверхности то и дело мелькали вспышки, словно лампочка загоралась, зазывая нерадивых мотыльков на верную смерть. Белоклык отогнал из головы навязчивые мысли — Просто грозы в атмосфере, просто поломка. Нужно лишь связаться со штабом и попросить спасательный челнок. Остатки груза заберут отдельным рейсом, никуда он не денется. Сейчас важно выбраться самим. полной решимости Белоклык встал, бросил еще один короткий взгляд на луну внутренностей, красную планету и пошел на палубу. — Ну что, есть подвиж? — Начало он и осекся. Штурмана не было на месте, более того, все датчики на приборной панели были выключены, будто мертвая космическая тьма просочилась сквозь щель в обшивке корабля и заполнила собой все вокруг. Белоклык тихо подошел к пульту радиосвязи и застонал. Передатчики были вырваны с мясом, словно кто-то прошелся по технике молотком. «Мразь!» Прорычал Белоклейк и уже было собрался пойти на поиски штурмана, как вдруг услышал в глубине корабля прорезающий тишину звук полный отчаяния. Там в темноте кто-то выл. — Ты против Зуба? Да ну! — Тоха даже не улыбался. — У него ж коллекция громадная. Небось, у Вити карты взял, у Гиндоса, у Сили. «Да хватит, блин!» — перебил Егор. «Сам знаю, что шансов немного. А что мне оставалось делать? Я и так отсрочил дуэль. Он мог вчера меня спокойно обыграть, либо просто отобрать карты. Но Виш согласился на сегодня». «Думаешь, хочет поиграть честно?» — усомнился Тоха. «Это ж Зуб. Я помню, он у Шкета из третьего класса отобрал легендарку, взял на погонять и потом просто морозился». «Честная игра, это вообще не про него!» «Да знаю я! Так, все, тихо, вон они идут!» Зуб с компанией прошли по коридору и двинулись прямиком к ним. Егор сразу заметил. Зуб смотрел на него с прищуром и недобро улыбался. «Ну че? Уговор помним!» Вместо приветствия бросил он. «Сегодня там же, где вчера с тобой пересеклись. В четыре жду в беседке. Не придешь!» «Будешь торчать все карточки с каждого журнала, еще и ни один пацан тебе руку не подаст». «Усек?» «Усек», — тихо ответил Егор. «Я приду». «Малорик, грач!» Зуб усмехнулся и легонько стукнул его по плечу. «Давай, готовься!» И, кивнув пацанам, потопал в сторону лестницы. «Тебе жопа!» — прервал Тоха молчание. Огромное, размером с волчика, самолет жопа!» Егор не ответил, схватив с подоконника рюкзак, поспешил в кабинет. После уроков успели зайти в чебуречную недалеко от школы. Тоха смешно наклонял чебурек, пытаясь не заляпать рубашку, и с набитым ртом предлагал идеи для победы. — "Мофит попробуем выманить фильные хахты, а по потом... Дажу сначала. — Угу, — буркнул Тоха, но все-таки проживал и продолжил уже нормально. — Закинь звездную туманность. «Перебейся как-то пару ходов, затем попробуй выставить дозорного. Там, может, получится...» Егор слушал вполуха. У него уже созрел план. Свой план. Пока дошли до знакомого двора, как раз стукнуло четыре. Егор оглянулся по сторонам. Зубы с дружками нигде видно не было. «Чё, походу, не...» — начал было Тоха, но тут же осекся. «Грач, пришел. Злорадный раздалось слева. Егор обернулся. Зуб, уверенной походкой, шел со своей компашкой в сторону беседки. Кивнул в ее сторону. «Пошли, мол». Егор вздохнул, поправил лямку рюкзака и послушно двинулся за ним. Колоды перетасовали довольно быстро. Егор даже не удивился, когда Зуб, оглянувшись, выудил из рюкзака помятую пачку сигарет. Раздал несколько друзьям, закурил сам, усмехнулся, выдохнул противный, Как переработанное космолетное топливо дым. Че, мамка заругает! Гы гыкнул он, увидев, как Егор поморщился и чуть отодвинулся назад. Не сы, скажешь, что просто рядом стоял! Егор промолчал. Нужно было сосредоточиться на предстоящей игре. Че, хмурый такой, играть с издевкой спросил зуб. Вон, даже группу поддержки привел. Че ты, не парься, все нормально будет? Я в космоволках не мухлюю. Пацаны не дадут соврать. Правда же, пацаны?» Обернулся он к друзьям. Те закивали, поддержали нестройно. «Нормально все. Давай, начинай уже», — тихо ответил Егор. «Другое дело. Только перед началом. Кое-что разыграю». И Зуб выставил перед его лицом карточку. «Ничего. Редкость — жор. Локация». Все космоволки, разыгранные в жор, достаются победителю. Карточка была черной, полностью. Пустота, ничего, кроме всепоглощающей черноты. Егор словно оказался там, в этой беспросветной тьме, где нет ни звуков, ни воздуха, и лишь несколько секунд спустя с трудом вдохнул. «Че, забыл играть? Говорил же, на карточке играем!» Классная карта попалась в наборе. Да. Зуб веселился вовсю. Играем по правилам. Проиграешь все твои разыгранные карты мне. Победишь — так уж и быть. Заберешь мои. Таковы правила. Егор и впрямь позабыл, на каких условиях согласился на дуэль. Бросил взгляд на Тоху, тот завороженно смотрел на ничего. Тоже не ожидал подобного. «Хорошо», — ответил Егор, — «по правилам так...» «По правилам». Партия началась стремительно. Зуб сразу пошел в атаку. Выкинул одноглазого абордажника Рекса. За ним залп из космопушек. Егор уклонился от атаки волчьей маскировкой, попытался контратаковать хвостатыми колонизаторами, но их тут же смел черный терзатель. Дела были плохие. «Ну чё, грач, уже сыкотно? усмехнулся Зуб, перебирая в руке веер из карт. «Я думал, у тебя посильнее колода». «Хватит, играй!» Резко ответил Егор и почти сразу пожалел. Зуб посмотрел на него с нескрываемой ненавистью. «Ты на кого варежку открываешь?» «Хватит, — говоришь. Дерзкий типа. Ну давай, давай, поиграем!» И одну за другой начал выбрасывать на деревянную скамью атакующие карты. Егор едва успевал находить защитные меры и пополнять руку из колоды. Звездный дозорный умер, не успев проатаковать. Выстрел завоевателя планетарного леса из пси-бластера выжег ему мозги. Звездная туманность еле помогала сдерживать входящий урон. Закрепиться на поле несколькими космоволками никак не выходило, и конец игры был все ближе. «Умный самый думал, да?» — зло выплевывал зуб, кидая очередную карту. «Ну получай тогда! Мне приказывает еще!» Спустя еще пятнадцать минут ожесточенных боев колода Егора опустела. У зуба была еще половина. Он уже успокоившись, не спеша разыгрывал карты, добивая оставшихся космоволков противника. «Закончим красиво!» Усмехнулся он и, не дожидаясь ответа, кинул на лавочку пси-контроллера Псаря. Егор замер, перечитывая текст карты. «Пси-контроллер Псарь. Редкость. Необычная». «Атака 4, здоровье 7. Активная способность. Похитьте карту космоволка из руки противника. Разыграйте активную способность похищенной карты». «Сработало. Хитрость!» — прошептал Егор, не веря происходящему. «Чего ты там шепчешь?» — бросил зуб. «Карту гони!» — и выхватил ее из руки Егора. Взглянул на полученного космоволка, нахмурился, перечитал еще раз. «Ты чё?» «Это мертвоволк. Он пожирает всю свою команду. И капитана». Егор, осмелев, победно улыбнулся. «Ты проиграл. В руке зуба нелепо лежал растерзанный на части мертвоволк. Разинув пасть, он был готов съесть всю свою команду. Был готов съесть владельц, чтобы все стали мертв. Я победил зуб. Я... Слышь, ты...» Рявкнул тот и резко дернулся к Егору, схватив его за воротник ветровки. «Думаешь, нарисовал сам карту и типа выиграл?» «Но там рубашка оригиналь...» «Да мне срать!» — взвинтился зуб. Подняв его, впечатал спиной в железный столб беседки. Карточки полетели на пол. «Ты просрал, понял? Твой сраный говноволк ситуации не меняет!» «Но я...» — прохрипел Егор, но не успел договорить. В щеку прилетел кулак. Зуб отпустил его, и он свалился обратно на лавочку. Лицо болело в глазах, защипало. «Мне насрать, грач! Ты сейчас берешь своего дружка, и оба идете отсюда! И чтобы я вас не видел, понятно? Карты мне ты проиграл, сразу договорились. Не согласен? Давай раз на раз выйдем. Объясню понятней. Ну!» Егор, прижав к щеке руку, выбежал из беседки. Тух опять из спины последовал за ним. «Сдрыснули, говорю! Быстро!» Уже заорал Зуб. «Считаю до трех! Один! Пошли, Егор, все равно не вернет!» — тихо произнес Тоха. «Еще больше только разозлиться! Два!» И Егор побежал. Бежал, пока из глаз катились слезы. Бежал, потеряв всех своих космоволков. Даже сработавшая хитрость не помогла одолеть противника. Уже на выходе из двора внутри что-то ёкнуло, и он обернулся. «Реванш!» — закричал Зубу. «Через неделю!» Тот лишь привстал, разминая кулаки, и уже было пошел в его сторону, но Егор побежал дальше. «Красава! Здорово ты!» — похлопал его по плечу Тоха, когда они отошли достаточно далеко. «Я-то понимаю, что ты выиграл!» «Так... нечестно!» — Егор едва сдерживался, чтобы не заплакать. «Я знаю!» «Ничего, я со старшим братом постараюсь перетереть. Вдруг поможет твои карточки вернуть. Тем более с твоей стороны все честно было». Домой Егор вернулся жутко уставшим. Не раздеваясь, свалился на кровать и забылся в темном, как злополучная карточка локация в «Сне». Белоклык аккуратно заглянул в жилую каюту, сжимая в лапе протонный бластер. Пусто. В красных пятнах аварийного освещения виднелись разобранная кровать, выключенный нейропланшет, пара пустых кружек. Белоклык двинулся дальше — Корабль скрипел и подвывал в такт его шагам. В обзорных иллюминаторах то и дело мелькала красная планета. Казалось, она всегда была перед кораблем. С какой стороны не посмотри. Сливаясь с освещением, планета будто захватывала космолет изнутри. Сползала по стенам, проникала в самые темные закоулки, кучерявилась узорами под потолком. Белоклык старался не смотреть на нее. Старался не смотреть на Луну внутренностей. Бордовый след, тянущийся из медпункта вдоль складских отсеков, он нашел с трудом. Кровь сливалась с красным маревым, и белоклык едва различал путь, которым кто-то или что-то тащил тело Острозуба в глубину корабля. То, что тащили Острозуба, сомнений не было. Его отгрызенное вместе с идентифицирующим браслетом лапа валялось у входа в медотек. Вдалеке кто-то застонал, слабо. Воище булькающе. белоклык сжал бластер покрепче и зашагал. Как можно тише. Новость о смерти Зуба ударилась метеоритом. разворошила школьное гнездо, застало всех врасплох. «Ваш одноклассник, Илья Зубов!» Утирая слезы платком, скорбно вещала классной руководительница на собрании после уроков. «Вчера он возвращался домой после прогулки». Решил срезать через гаражный кооператив и наткнулся на стаю собак. Видимо, пытался убежать, но их было слишком много. Нашли его сегодня утром. «Ой, боже ж ты мой, что творится-то?» И она заплакала. Егор бросил короткий взгляд на Тоху. Тот сидел без каких-либо эмоций на лице. Егор и сам не понимал, что ему чувствовать. С одной стороны, он жалел зуба. Пускай он был тем еще дебилом, но о подобной смерти Егор не пожелал бы никому. С другой, где-то в глубине его души, плескалась черная, будто сошедшая с той самой карточки, радость. «Поэтому, дети, сегодняшний классный час будет посвящен теме безопасности на улицах города. И...» Классуха, продолжая причитать и всхлипывать, начала заунывный монолог о важности возвращения домой, до темноты и всяком таком. — Что думаешь? — спросил Тоха, когда они, наконец, вышли из школы. — Чё-то вообще жопа! — Ничего не думаю, — отмахнулся Егор. — Жалко его, тут да, даже несмотря на вчерашнее. «Да — Да! — протянул Тоха. — Разговор не клеился, идти есть тоже не хотелось, поэтому по домам разошлись довольно быстро. Уже в подъезде Егор вспомнил, что мама с утра просила забрать квитанции. Спустился со второго этажа обратно к двери, выудил из связки ключей нужный, открыл железную дверцу и запустил руку в отсек. Пальцы сразу нащупали что-то странное. Среди вороха бумаг отчетливо чувствовалось что-то знакомое. Что-то... Дрожа всем телом, Егор покрепче ухватил находку и вытащил. Взглянул и обомлел. В руке он держал помятого, но все так же готового к пожиранию мертвого волка. Тот скалился на него окровавленной пастью, уставившись единственным целым глазом, будто подмигивая, и радуясь возвращению в родной отряд. Егор засунул вторую руку в ящик и нащупал их все. Все его карточки, которые забрал Зуб, были там. Руки ходили ходуном. В голове что-то вспыхивало, как взрывы космолетов, и тут же затухало, словно поглощаемое вакуумом. Зуб вчера вечером нашел его подъезд и подкинул карточки. Но зачем ему это? «Да и откуда он знает его адрес?» «Да и нет, вчера ведь отец просил сходить за заказным письмом ближе к вечеру. Проверить, пришло ли, и в ящике ничего не было. Только конверт. И все». Егор не понимал. Не понимал ничего. Лишь спустя несколько минут он осознал, что изо всех сил сжимает в руке мертва волка. Разорванное лицо того сложилось в складке и стало еще противнее». Егор с отвращением бросил карту на пол, вслед за ней полетели и остальные. «Нахер, нахер, нахер! Он соберет себе новую коллекцию с новыми картами, без странных космоволков и чужих смертей, без...» Внезапно подъезд накрыла темнота. Наверху кто-то протяжно завыл. Егор дернулся, взглянул меж лестничных пролетов, сверху на него уставился желтый, выжидающий, волчий глаз. Егор замер не в силах пошевелиться. Глаз еще несколько секунд поглядел в его сторону, а затем раздалось. «Пацан, ты что ли щитком балуешься?» Н -н «Нет». «Значит, на подстанции рубануло». Чё застыл?» «Я с -с со школы». «А, понятно. Ну ладно, пойду свечки поищу». И мужик, спрятав карманный фонарик и воюще, заскрипев входной дверью, скрылся в своей квартире. Свет тут же включился. Егор взглянул на помятую карту мертвого волка под ногами. «Я...» «Я понял, прости. Я не буду тебя выбрасывать. Прости!» И кинулся собирать коллекцию. Мертва волк усмехался в ответ. Здание редакции стояло в подворотне, укутанное в бетонные пятиэтажки. Егор оглянулся по сторонам, сверился с адресом, который заранее записал на листочке. «Все верно. Железную массивную дверь, больше похожую на запертый шлюз самолета, на стук Егора никто не открыл». Егор для верности вдавил кнопку звонка. Та отозвалась молчанием. Вздохнув, он потянул дверь на себя, и она неожиданно поддалась. Внутри Егор увидел длинный коридор с рядом дверей вдоль стен. Бледно мигала, прерываясь, люминесцентная лампа под потолком. На полу были видны грязные разводы. В целом редакция оказалась, если не заброшенной, то точно запущенной. Словно люди здесь практически не работали. Егор прошел вдоль по коридору, вглядываясь в таблички на дверях. Бухгалтерия, архив, директор. Из последней двери вдруг внезапно вышла грузная женщина с кипой журналов в руках. Заметив Егора, она заозиралась по сторонам и спросила. «Мальчик, ты кто?» Егор замешкался. «Я по поводу журнала». «Не будет больше журналов», — раздраженно ответила она, закрывая кабинет ногой. «Помоги лучше» кивнула женщина на дверь с надписью «Архив». Егор послушно открыл, она пыхтя занесла внутрь кипу и свалила на один из столов. Затем, отряхнув руки, обернулась к нему. «Закрываемся мы. Журналы прошлый век. Я в Москву поеду, позвали на место главреда в одной газете. А журналы все. Можешь себе взять, какой хочешь, если интересно, но больше не будет ничего». Егор молча прошел к стопкам, гнездящимся на столах. Полистал яркие обложки. «Животный мир», «Удивительные тайны планеты», «Собери своего робота». Нужного нигде не было видно. «А где космоволки?» — после еще минуты поисков спросил он. Женщина, перебиравшая принесенные ранее выпуски, посмотрела на него недоуменно. «Космо... что?» «Космоволки? Журнал ваш. Там про космос и про волков космических. Еще с карточками продается...» «Его тоже закрыли?» «Мальчик!» — оторвалась женщина от журналов. «Ты путаешь что-то. Не было у нас никаких космоволков. И космозайцев не было». «Ну как же, в журнале ваш адрес указан. Там еще рассказывают о научных достижениях и говорят, собери свою команду. Я с собой не взял, но он точно выходит. Может, другая редакция или...» «Нет никакой другой редакции». «У нас в области мы одни журналы выпускали, и у нас никогда не было журнала с названием «Космоволки», — нахмурилась женщина. «Все, иди отсюда, не занимай мое время». Егор уходил в смешанных чувствах. Какое-то тяжелое ощущение не покидало его. Уже на углу улицы он обернулся, женщина стояла в окне редакции, улыбаясь, смотрела прямо на него». Острозуб нашелся близ отсека переработки. Морда его была разодрана на части и теперь больше напоминала взрыв сверхновой. Тело испещряли следы от укусов. Оторванная задняя лапа валялась дальше, по коридору. Белоклык сдержал рвотный позыв, аккуратно перешагнул тело павшего товарища и двинулся в сторону гермодвери. Ту заклинило, полузакрытая она словно зазывала внутрь красно-черными тонами. Белоклык протиснулся в зазор, перепроверил заряд бластера. На тварь, убившую острозубы, должно хватить. Медленно, вышагивая вдоль меха утилизаторов, он пытался разглядеть что-то выслепляющее красным, пока, наконец, не увидел сгорбившуюся фигуру у обзорных иллюминаторов. «Серохвост!» — негромко позвал он, фигура не шелохнулась. «Серохвост! Доложите!» И тогда Серохвост... Явил ему свою окровавленную морду, развернув шею на сто восемьдесят градусов. «Я ждал вас, капитан! Луна ждала вас!» Егор возвращался домой, озираясь по сторонам. Под курткой теплился очередной номер «Космоволков». Продавщица из киоска сначала сказала ему, что это последний выпуск, а затем, улыбнувшись, напомнила, что настало время собирать свою команду. Егор все понимал. Егор видел темноту ее глаз там, в маленьком окне киоска. Егор жаждал прочесть журнал от корки до корки. На обложке был изображен белоклык. Он указывал лапой в космос, где виднелась ярко-красная цвета прожилок в его глазах «Луна». Под названием «Журнала» красовалось одно единственное слово — «Пора». Космоволки были связаны единым сюжетом, и этому сюжету предстояло закончиться сегодня. Проходя сквозь знакомый двор, Егор замер. В черной густоте беседки отчетливо виднелся силуэт, пристально смотревший на него. Егор хотел ускориться, но его тут же окликнули. — Грач! Сам хотел реванша, теперь мимо! — Иди сюда! — и силуэт махнул рукой. Не понимая, почему Егор действительно подошел, не чувствуя ног. Зуб выглядел ужасно. Висели лохмоть и разодранные щеки, за которыми проглядывались почерневшие зубы. Лопнувший глаз стекал по лицу, застыв на полпути. Рука едва-едва соединялась в локте, вися на сухожилиях. Почти сгрызенный скальп скривил и без того противную хмылку. Зуб кивнул на лавочку и выудил из внутреннего кармана рваного пиджака колоду карт реванш так реванш прохрипел садись и илья егор затрясся ухватился за железную опору беседки чтобы не упасть П прости я же не играй Н но играй монотонно повторил зуб и поднял веер из карт перед изуродованным лицом луна внутренности позволила мне дать тебе реванш грач играй Егор, не помня себя от страха, уселся на лавочку. Выудил из рюкзака свою колоду, перемешал дрожащими руками, то и дело роняя карты. Наконец выбрал нужные, поднял заполненную руку перед собой. И игра началась. В этот раз Егор ходил первым, даже не глядя на то, что кидает, бросил какую-то карту. Зуб ответил другой, продолжая буравить его взглядом. «Он пришел за мной!» «Тогда!» — произнес бездыханно. «Мертво волк!» «Я действительно проиграл, и он пришел!» Егор не ответил. Попытался сосредоточиться на игре. Изображения плыли и смазывались, превращаясь в непонятную кашу из космоволков, перестрелок и тьмы. «Скоро ты все поймешь!» — продолжал Зуб, бросая на лавочку, испачканную в крови карту. «Ты ведь купил журнал!» «Ты ведь знаешь, что не можешь уйти без ответов!» «Ты ведь знаешь, что луна внутренности сильнее!» «Ее зов сильнее! Ты ведь знаешь, что время пришло!» Егор продолжал бессистемно кидать карты, одну за другой отвечая на атаки Зуба и атакуя сам. Пытался прочесть что-то в багровом освещении Луны и только сейчас заметил, что Луна уже действительно необычная Луна, а Луна внутренностей, что зов ее все ближе и красный больной свет накрыл город, озаряя все вокруг. Вернул Зуба к жизни ради реванша. А теперь зовет его, Егора, к себе, в свои бордовые пучины, готовая принять его, сделать его частью себя, таким же космоволком, которому повезло стать единым со столь прекрасным спутником далекой транзитной галактики. — Ты победил! — негромко произнес Зуб. — Ты доказал, что достоин. Ты часть Луны внутренностей, часть корабля. Егора тошнила. Мертвый зуб ухмылялся, едва шевеля бледным, разодранным лицом. «Ты готов колонизировать ее? Готов узнать все ее секреты? Осталось лишь совсем немного. Я расскажу, что делать!» И зуб наклонился к Егору, зашептав ему на ухо самое важное. «Что ты такое?» Белоклык не в силах пошевелиться наблюдал, как серохвост бурлит и извивается, изламывая своей конечностью под всевозможными углами. Он по-пластунски подполз к нему, но Белоклык опомнился и направил на бывшего товарища прицел бластера. — Назад, назад! Я убью тебя, слышишь? — и выстрелил. Жахнуло. Ярко-зеленая вспышка на секунду осветила отсек, плюнула целебным посреди багрового моря, но также быстро затухла. Белоклык в ужасе смотрел, как ополовиненная морда серохвоста мгновенно зарастает, оборачиваясь узлом созвездий соединений. «Отойди от меня!» Белоклык стал отступать назад, но споткнулся и упал. Бластер отлетел в сторону. «Слышишь? Прочь!» «Капитан!» Промурлыкало существо, некогда бывшее серохвостом. «Вы готовы!» «Команда собрана! Оглянитесь! Разве вы не видите, как может работать аварийное освещение, если корабль обесточен?» И Белоклык увидел. Увидел, что все погибшие товарищи уже давно ждут его указаний, став единым организмом увидел, что внутрен Луна внутренностей запланила собой все иллюминаторы, увидел, что она уже давно проникла внутрь корабля, проникла внутрь его головы и теперь поселилась в его глазах, почувствовал, как шевелится что-то внутри него. Не! прохрипел белоклык, чувствуя, как что-то застряло в горле, резко порвалась шея, из нее показались еще одни его лапы. Тело деформировалось, изгибалось во все стороны. Из спины вырастали новые кости, сухожилия, мышцы. Хвост свернулся в клубок, выгнулся, расщепился на несколько частей. Глаза лопнули, но места в орбитах сразу же заняли новые, полностью черные, как космическая бездонная тьма. «Курс на Луну внутренностей!» «Включить резервное питание! Запустить оставшийся двигатель!» Не своим голосом провыл белоклык, и, серохвост кивнув, пополз на палубу. Когда Егор закрыл журнал, все в голове окончательно встало на свои места. Он смог понять все — Понять, как закончить эту историю. Прочесть, что нужно делать в закрашенных черным страницах. Распознать во взгляде Белоклыка свои следующие шаги. Папа не зря говорил про хитрость. Когда ты заведомо слабее, победить можно только ею. Маму Егор позвал в комнату, пока та варила пельмени на кухне. Не успев ничего понять, она свалилась на пол, пока сын раз за разом наносил ей удары ножом. Папа прибежал на грохот, ошарашенный. Он не сразу заметил Егора за дверью, а тот просто набросился со спины и перерезал ему горло. Теперь они были в его команде. Мама — бортмедик и папа — бортмеханик. Теперь луна внутренностей была довольна. Осталось еще кое-что. Камешки один за другим стукались об окно второго этажа. Кровавая пелена застилала глаза, луна внутренности ярко светила на небе, а Егор продолжал кидать щебенку в стекло. — Ты чего? — заспанный и наконец распахнул окно и недоуменно взглянул вниз. — Выйди, Тох! — глухо произнес Егор. — Очень срочно! — Ладно, — бросился тот и скрылся в глубине квартиры. Егор взвесил в руке нож, улыбнулся. «Зуб не ошибся?» «Не мог ошибиться. Луна внутренности готова принять его и команду. Нужно лишь исполнить предначертанное. Выполнить то, о чем кричала каждая обложка «Космоволков», то, о чем рассказал Зуб». Подъездная дверь открылась. «Ведь какой капитан?» «Космоволков может отправиться в путь». «Безверного штурмана».